Глава десятая. Москва. Комвольно-отделочная фабрика. «Михаил Николаевич, а может съездим в выходные еще куда-нибудь?» С надеждой посмотрел на Орехова Александр. Так классно в субботу по Красной площади погуляли. «Тебе волю дать, Озеров, так я вообще без выходных останусь», беззлобно ответил переводчик. «А мы можем и сами погулять», — сделал невинное лицо Озеров. «А они сама с переводом прекрасно справится. «Так, Озеров, это что за самодеятельность?» Едва сдерживая улыбку, строгим голосом спросил Орехов. «Молчу, молчу», — рассмеялся Александров, скинув руки, как будто сдается. Леся с Аней хохотали, и Аня сквозь смех пыталась объяснить своим коллегам на английском языке, что происходит. Они уже привыкли за неделю друг к другу и позволяли себе и пошутить, и посмеяться. Атмосфера в интернациональном коллективе была очень дружественной и легкой. Капитану Орехову нравилось это задание. На самом деле он в субботу с удовольствием погуляет с иностранцами по Москве. И ближе к выходным он объявит им, что согласен съездить с ними на ВДНХ, тем более, что эта прогулка уже согласована. Вернувшись домой, дождался жену и поехали в деревню. Галия была радостно возбуждена. На работе ее ждал полный аншлаг. «Весь день сегодня не работали, только гостей из разных отделов принимали», — рассказывала она. «Я два раза за тортами бегала. Даже председатель нашего союза заходил». «Ну, ты у меня теперь звезда», — улыбнулся я. «И как мама могла подумать, что я от тебя ушла?» — вспомнила она об утреннем происшествии. «Загиту долго пришлось объяснять ей, почему мы Оксане не позвонили. А мы про нее все попросту забыли». Вполне может быть и потому, что с ней было связано много неприятных воспоминаний. А в таких ситуациях подсознательно стараешься от человека дистанцироваться. И уж точно его имя не всплывет у тебя в голове, когда речь идет о чем-то хорошем. Галия привезла целую сумку конфет разных из Воронежа, и часть прихватила с собой в деревню. Там на конкурсе выездную торговлю устроили кондитерские фабрики. Я брала всего понемногу. А Ирине Леонидовне на день рождения купила воронежский пряник, самый большой. — А когда у нее день рождения? — Так завтра же. — Хорошо, что ты такие вещи помнишь, — кивнул я. — Но ты мне в будущем говори накануне хотя бы, чтобы я тоже подарок какой-то приготовить успевал. — Договорились, — улыбнулась жена. — В деревне мы поужинали, собрались и поехали обратно. Жена была рада до беспамятства, соскучилась по детям, села с ними одна сзади, а Ирину Леонидовну вперед отправила. Так приятно, что малыши рядом, смеясь, поделилась она. Вечером купались с женой детей, поймала себя на мысли, что так гораздо спокойнее, когда все дома. Мне, конечно, за сплошными делами не так и было, когда особо скучать, но не будь их, было бы очень некомфортно. В среду утром... Мы с женой торжественно поздравили Ирину Леонидовну с днем рождения. Галия подарила свой воронежский пряник, а я букет роз, за которыми съездил с утра к открытию рынка. Жена уехала на работу, а я запланировал на сегодня спецхран до обеда. Ну, а потом у нас запланирован был рейд в детский сад с Эльдаром. Та ситуация, когда хоть и взвалил на себя дополнительные обязанности, но понимаешь, что делаешь нужное дело. Если там подтвердится, что детей действительно объедают, то времени этого совсем не жаль. А я был уверен, что подтвердится. Уж больно письмо искреннее было. Только об Эльдаре подумал, как раздался звонок телефона. Вот не зря говорят. Чёрта вспомнишь, и рога появится. Павел, по поводу предстоящего рейда, поздоровавшись, начал он. — Надо часа в два уже быть на месте. Сможешь вырваться к нам пораньше. Каждый человек на счету. Кто-то будет на улице, кто-то внутри. А зачем нам внутрь заходить? Нам же не сунов надо за руку схватить. Мы разделимся. Марк с нами пойдет. Одна группа во главе с Марком часов с двух будет караулить поварих, а вторая, как они из сада выйдут, заходит в пищеблок и конфискует суточные пробы для анализа. Что это за пробы такие? — удивился я. Ну, так положено. Оставляют суточные пробы всего, чем детей кормили, на случай ЧП, отравлений или инфекционных заболеваний. Вот даже как. Понятно. Ну хорошо, приеду пораньше. Сейчас уже выдвигаемся, — уточнил он. Клинцы. Милиционеры отправились к колонии на трех гражданских машинах. Рыков остался в Святославле, а в Клинцы с группой отправился Олейников. Колония находилась прямо в городе, имела несколько КПП поэтому и решили задействовать в операции столько людей. Еще решили брать Водолазова подальше от колонии, чтобы не встревожить раньше времени сообщников в системе охраны исправительного учреждения. Если версия Николаева подтвердится, и Водолазова удастся взять за территории колонии, то его предписывалось тихо этопировать в Святославль. Так было решено областным начальством. Рыков подстраховался, сообщил о предстоящей операции в соседнем районе и в областное управление МВД, а также в инспекцию по личному составу. За полдня разработать толковую операцию на объекте, которой половина участников в глаза не видела, очень сложно. Рассчитывая все возможные варианты, каким образом водолазов мог покидать колонию, пришли к выводу, что скорее всего на воронке или служебной машине начальника колонии. Вот на них решили сконцентрировать свое внимание. Опера на двух машинах заняли свои позиции в обоих концах парковой улицы, на которой находилась колония. План был прост до безобразия — сесть на хвост подходящей машине, выехавшей из колонии, и сопровождать ее до того момента, пока ее не покинет водолазов, потом аккуратно взять его, не привлекая внимания. Ивану Николаеву и Олейникову досталась ведущая роль в этом спектакле. Они, изображая поломку машины, встали на противоположной стороне улицы, напротив колонии, аккурат между двух КПП, открыли капот «Волги». Олейников изображал начальника, а Иван — водителя, пытающегося разобраться со сломавшейся машиной. Олейников то и дело садился в машину, выходил из нее, хлопал дверцами, как будто сильно нервничает. Это он делал специально, чтобы никто не обратил внимания, когда он в очередной раз сядет в машину, если надо будет по и сообщить операм о выехавшей машине. А Иван тем временем старательно ковырялся под капотом, изображая бурную деятельность и отбиваясь от многочисленных желающих подсобить молодому бедолаге, а то начальник больно нервный. Сначала Иван пытался отказываться от помощи под всеми возможными предлогами, А то вдруг догадается кто, что это все инсценировка. А когда понял, что вокруг не так много тех, кто реально разбирается в машинах, то перестал на них обращать внимание. В основном люди просто поглазеть подходили. Иван уже заранее ослабил контакт на клемме стартера и добросовестно искал неисправность, периодически усаживаясь обратно в машину и пытаясь ее завести. А наличие вокруг зевак только придавало правдоподобности их спектаклю. Так продолжалось часа полтора. За это время из колонии выехал только служебный УАЗик с начальником колонии Каплиным и его водителем Быковым. За ними поехали напарники, а Иван с Олейниковым остались в ожидании воронка, если с УАЗиком не повезет. С тех пор прошло минут тридцать, а отоперов ни слуху ни духу. Олейников сел в машине сзади, как будто смирился с ситуацией и махнул на все рукой, раз уже опоздал а на самом деле, чтобы слушать рацию». Иван переглядывался с ним время от времени, но тот отрицательно качал головой. Наконец Олейников вышел из машины и, поймав взгляд Ивана, чуть улыбнулся. Иван тут же обнаружил поломку, и они покинули свой пост. Водолаза взяли. Тихо, как и было предписано. Начальник колонии Каплин отвез его за 7 километров. «Почему так долго и получилось?» Опираясь еще выжидали, пока машина каплина отъедет на достаточное расстояние, прежде чем взять водолаза. Не веря в собственную удачу, Оленников велел оперативникам выдвигаться на двух машинах с водолазовым в сторону Святославля, а сам с Иваном остался в Клинцах в переговорном пункте. Минут через пятнадцать его соединили с Рыковым. — Села Сергеевич, с переговорного пункта звоню в Клинцах. Хорошие новости, визит подтвержден. — Ждите сегодня гостей, они уже едут к вам, — восторженно сообщил он, хоть и пользуясь эзоповым языком, но не в силах скрыть свою радость. — Да ты что, вот порадовал! — воскликнул Рыков. — Не с тобой? — Да. — Ну, давайте и сами подтягивайтесь. Посидев пару часов в спецхране, отправился в Кремль. Наши парни слинялись с занятий в университете ради рейда, и уже все были готовы к бою. Как бы поварихи себя не вели, как бы не рыдали, взял слово Марк, обращаясь к нам с парнями. Помните, они обкрадывают детей. Они будут пытаться вас разжалобить, а вы не поддавайтесь. Не волнуйтесь, Марк Анатольевич, не поддадимся, насупившись, ответил Брагин. Те, кто детей обворовывает, жалость у нас вызвать не способны, по определению. Ну, сядем на дорожку, чтобы у нас все получилось. — сказал Эльдар, и мы все послушно примастили свои пятые точки кто куда. По дороге обсуждали детали предстоящей операции. — Тетки выйдут из садика и пойдут в разные стороны, — предположил я. — А сразу там их останавливать нельзя. Кто-нибудь в окно увидит и суточные пробы в унитаз сольют. Уж лучше за отсутствие суточных проб нагоняй получить, чем обвинение в хищении, правильно? — Правильно, — согласился Ильдар. — И что ты предлагаешь? «Делимся не на две группы, а как минимум на три. Две группы с разных сторон поварих караулят, дают им отойти подальше, пока третья группа конфискует пробы, а потом останавливает их и провожает обратно в садик, где будет подробно взвешено и описано содержание их сумок». «Сколько надо времени на конфискацию проб?» — поинтересовался Женя Булатов. «Да там главное никого к ним не подпускать», — ответил я. «Но если пищеблок закрыт на ключ, то мы попали». Там второй вход с улицы стопудово должен быть. — Ничего не попали, — задумчиво ответил Ильдар. — Мы и с улицы встанем. — Значит, как только видим выходящих теток с сумками наперевес, — подвел я итог, — шесть человек сопровождают поварих и трое перекрывают пищеблок. Один встает с улицы, один у дверей в самом детском саду. А Ильдар Ренатович объясняет заведующий, что происходит, и требует предоставить суточные пробы за текущий день. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, задумчиво проговорил Марк Анатольевич. Риски есть все завалить, мы же не профессионалы, кивнул я. Ну а все же повезет и пройдет все гладко. Детский сад встретил нас тишиной. У них сейчас тихий час, похоже, заметил Ильдар. Ну что, расходимся? Расходимся, кивнул Марк. За мной, парни. Он увел за собой Женю Булатова, Костяна Брагина, Витю Макарова, Леху Сандалова и Ираклия. А мы остались с Эльдаром и Мишей Кузнецовым. Ждать пришлось целый час. Ровно в три часа из детского сада вышли две дородных тетки, и у каждой в руках было по большой сумке из грубого холста. Они были раза в три больше обычных тряпичных сумок. Они еле тащили их, но при этом довольно улыбались, что-то обсуждали... И иногда хохотали. «И правда мешки», — усмехнулся я. «Несмотря на наши опасения, пошли они в одном направлении. Они прошли мимо нас, не обращая на нас никакого внимания. И мы с Эльдаром стремительным шагом направились к двери, из которой они только что вышли. А Миша бегом побежал на противоположную сторону детского сада. Ему еще надо было найти второй вход в пищеблок, если он был. Дверь в сад оказалась не заперта». Присмотра за входом никакого, — покачал головой. Нам-то хорошо сейчас, удобно, но... Тут не только кто угодно зайти может, похоже, но и дети сбежать на улицу могут без проблем. А улица оживленная, по ней много машин ездят. Мы быстро прошлись по первому этажу и нашли дверь с нужной нам надписью «Пищеблок». Она оказалась открыта. Распахнули ее, и я остался у двери как охранник, а Ильдар отправился искать заведующую. Пока он ходил в окно, заглянул Миша. Не заметив в помещении пищеблока второго выхода, помахал ему рукой, мол, иди сюда. «Здравствуйте, женщины!» Встал на пути двух поварих Марк Анатольевич и показал им свое красное кремлевское удостоверение, а позади него синхронно достали свое удостоверение Алексей и Ираклий. Две приятельницы сразу поняли, что запахло жареным и попытались развернуться и убежать в обратную сторону. Но к ним уже подбегала вторая группа, которая контролировала пути отхода с противоположной стороны садика. Оказавшись в ловушке, одна из них швырнула сумку на землю и зло прошипела. «А это не мое». «Да что вы, гражданочка, чье же?» «А не докажете?» — бросила на землю сумки вторая. «А мы не милиция?» — ответил Марк. «Мы не будем ничего доказывать». Он поднял одну из сумок, что бросила одна из поварих первой и кивнул Ираклию на вторую. «Берите их, парни, и ведем обратно в детский сад», — скомандовал он. Услышав, что это не милиция, женщины притихли. Видимо, решили, что это КГБ. Пока Ильдар привел бледную заведующую, мы с Мишей уже вдвоем охраняли вход в пищеблок. Вскоре наши привели и тех двух теток, и принесли их огромные мешки. Ильдар с Марком изъяли суточные пробы. Это были полнительровые банки, накрытые листом бумаги и перевязанные бинтом, как банка варенья. На листе была указана дата. Тут и за вчера, и за сегодня. Разглядывая даты, заметил Марк. Все берем, распорядился Ильдар. Аккуратно сложили все это в коробку, найденную тут же под столом, и Марк встал с ней в сторону, кивнув Ильдару на обычные магазинные весы. Начали доставать продукты из сумок этих теток и взвешивать. Я ввел опись на отдельном чистом листе, который нашел в папке, что дал мне подержать Эльдар. Сверху в сумках было по четыре буханки или батона. Можно было подумать, что в сумках только хлеб. Но самое интересное оказалось под ним. Ильдар разбирал сумки, вытаскивая сверток за свертком. Сливочное масло. Подсолнечное масло в водочных бутылках, заткнутых пластмассовыми пробками. Сахар, мясо, яйца. Ворок, горох, манка целыми пачками. Еще выпечка, брикеты киселя и пачки чая. Молоко в треугольных пакетах по три штуки. Овощей всего понемногу, картошки, моркови, лука много не брали. Видимо, потому что уже и так каждая сумка была килограммов под двадцать. Заведующая с убитым видом смотрела на это все. Явно потому, что прекрасно знала, что тут день изо дня творится. — И это только за один день, — сокрушенно проговорил я, когда Ильдар закончил взвешивать. — Мясо по шесть килограммов. — Какое у вас сегодня мясное блюдо было? — повернулся я к заведующей. — Гуляш с подливкой, — ответила она с потерянным выражением лица. — А суп, я так понимаю, гороховый. Получается, без мяса, на одних костях. — Может, и гуляш без мяса, — недобро глядя на повариха заметил Марк. «Выясним, Марк Анатольевич», — ответил Эльдар. «Анализы покажут». Он взял у меня список, просмотрел его и заставил заведующую поставить свою подпись под этим списком с расшифровкой. Рейд наш прошел на удивление спокойно. Женщины стояли пришибленные и тихие. Поварихи поглядывали на нас затравленно, но попыток разжалобить не предпринимали. «Мне для статьи нужны будут имена и фамилии», — обратился я к Эльдару. — Нам тоже, — кивнул он с мрачным видом и повернулся к заведующей. Та тут же продиктовала нам все данные на своих поварих, записал себе в ежедневник. — И ваши, — добавил я. — Ей пришлось и свои данные продиктовать. — А для какой статьи вам это нужно? — с откровенным беспокойством спросила она. — Для газеты труд. — показал я ей свое журналистское удостоверение. — А с продуктами что теперь делать? — спросил Костян. — Усидят, — отрезал Марк, — если им кусок теперь в горло полезет. — Зачем же? Пусть детям к завтрашнему меню добавят, — решил Ильдар. И, взглянув сурово на женщин, сказал, — А мы снова придем и проверим. — Молодец. Хорошо блефует. Воровать они точно не решатся после сегодняшнего. Наверное, впервые за годы детей как следует накормят завтра в этом садике. — Все. Пойдемте, товарищи. Нам здесь больше нечего делать, — сказал Ильдар. Мы вышли, не прощаясь с сотрудниками детского сада. Какие последствия для них будут после нашего рейда, в этот момент никто сказать не мог. Но то, что они однозначно будут, понимали все. И была надежда, что они будут пожестче. Марк нес коробку с пробами. Ее надо было доставить в какую-то лабораторию. — Марк Анатольевич, вам же неудобно ее нести, — заметил я. — Давайте хоть такси вам вызовем. — Ай, ось расплескается. — отрицательно мотнул он головой. — Ничего, донесу. Тут до метро недалеко. Целее будет. Не хочу, чтобы эти сучки безнаказанными остались. Жрут, жрут, никак не нажрутся. — Мы попросим медленно вас вести и аккуратно, — настойчиво ответил я, оглядываясь по сторонам в поисках телефона автомата. Минут через пятнадцать мы отправили его на такси в лабораторию, строго наказав таксисту ехать медленно и резко не тормозить. До метро действительно было недалеко, мы шли не спеша. Ильдар и Булатов закурили. «Мне показалось сегодня, что у Марка Анатольевича что-то личное?» — спросил я Валиева. Никогда не видел его таким возмущенным и категоричным. «Он же в блокадном Ленинграде все два с половиной года, это на всю жизнь. Кто через это не прошел, тем не понять. Люди там подвиги совершали, чтобы детей спасти, собой жертвовали, а эти... женщины...» Понятно, я о чем-то таком и подумал. Ну ничего, примем меры, чтобы такого вот в Москве скоро практически не осталось. Ильдар недоуменно на меня посмотрел, видимо решив, что я не до конца понимаю масштаб проблемы, а ребята восторженно поддержали. Они в их возрасте не видели никаких подводных камней.